Наше время и я. В то воскресное февральское утро на меня напала непонятная тревога. Казалось, не было тому никаких причин. Я уже целую неделю отдыхала в моем любимом Звенигородском пансионате. Со мной были мои девочки, дочка, Анечка и маленькая внучка. И, казалось бы, ничто не могло объяснить эту тревогу. После обеда мы собирались уезжать в Москву, и зять приехал на машине с самого утра, чтобы отвезти нас домой. Потом позвонил Лёша, муж. Хотел узнать, когда же ждать меня. Часов около двенадцати дочь начала собирать вещи. Дело долгое и многотрудное. А Матвей, зять, выключив после некоторых колебаний компьютер и решительно отложив в сторону наушники, взял санки. Уже одетый... Немного потоптался у двери и отправился гулять с Оленькой, моей внучкой. Словом, воскресенье быстро покатилось по рельсам времени. Через полдень к вечеру, как обычно, ничто не нарушало его размеренного течения. А я решила прогуляться лесом в Мажинку к старым академическим дачам. Много лет назад там располагался пансионат Академии наук, в котором я когда-то отдыхала во время зимних студенческих каникул. Погода стояла изумительная, безветренная, не по-зимнему теплая, яркая, солнечная. Я присела на скамейку, стоявшую на лесной опушке. Через несколько дней начнется новый семестр, вот и захотелось подумать о вводной лекции к моему курсу в университете. Я стала выстраивать картинки, складывать пазл из фактов, имен, событий и пыталась поймать за длинный пестрый хвост капризную птицу вдохновения. Я начала медленно-медленно расплетать длинную, толстую, светло-каштановую косу времени. Развязала, осторожно вытащила коричневую сатиновую ленту. Скоро в голове зародились, стали формироваться, проявляться, как на фотоснимке, развиваться образы. И вдруг время затрепетало, сложилось пополам, как лист бумаги с плотно напечатанным текстом, Потом листок развернулся, прогнул, искривил пространство и... Что открылось? Временной портал, ведущий в иное измерение? Я или, может быть, она, снова перепутавшая себя со мной, неестественно быстрым шагом пошла, побежала, полетела через всю увеличивавшуюся дыру по пространственно-временному коридору, ясно прорубившему, пронзившему насквозь, прорезавшему реальность, а затем... Что это? Погружение? Заплыв? И куда же так втягивает? В какой-то немыслимый водоворот? В воронку? В иной, непроявленный параллельный мир? В прошлое? Но внезапно время спрессовалось, стало вдруг липким и очень тяжелым, сбилось в вязкую массу. Сгустился и без того плотный зеленовато-серый туман, стало трудно передвигаться. И вдруг в конце этого вязкого коридора скрипнула, приоткрылась дверь и...